Глава 20. Мертвые правы, но и живые не виноваты. Начиналась агония баррикады. В воздухе носились тысячи таинственных звуков, слышались дыхание невидимых вооруженных масс, движущихся по улицам, прерывистый голбка кавалерии, тяжёлый шум артиллерии, оружейные залпы и гул орудийных выстрелов, раздававшихся по всему лабиринту улиц Парижа. Над крышами домов, в тех местах, где происходили стычки, Поднимались клубы золотистого дыма, издали неясно доносились какие-то ужасные крики, повсюду сверкал грозный блеск молний, не умолкавший все время набатный колокол Сен-Мэри звучал теперь с оттенком рыдания. Лучшее время года, яркое солнце на небе, облака, чудный день и жуткое молчание домов дополняли картину. Происходило это потому, что еще накануне оба ряда домов по улице Шан-Врери превратились в грозные стены укрепления. Все двери были заперты, окна и ставни закрыты. В те времена, столь отличные от тех, которые мы переживаем теперь, когда наступил час возмездия и народ решил положить конец невыносимому положению, покончить с хартией или с законными представителями власти, когда общий гнев был разлит в воздухе, когда город соглашался на разборку его мостовых, когда инсургенты шептали на ухо улыбавшимся буржуа буржуасовой пароль, тогда каждый житель проникался духом в возмущение, присоединялся к восстанию, и дома братались с воздвигнутыми укреплениями, которые на них опирались. Но если положение не было выяснено и само восстание еще не созрело, когда масса не признавала необходимости вооруженного сопротивления, борцы были обречены на гибель, город превращался в пустыню, восставшие не находили поддержки, их души были скованы льдом, всякие убежища закрывались на запоры и улицы освобождались, чтобы дать место войскам пройти и завладеть баррикадой. Народ нельзя обманом заставить идти быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто вздумал бы воздействовать на него силой. Народ не потерпит этого. Инсургенты становятся как бы зачумленными. Дома, крепости, двери заперты, окон нет, вместо них сплошные стены. Эти стены видят, слышат, но не хотят помочь. Они могли бы открыться и спасти, но не хотят. Эти стены судьи, они смотрят и осуждают. Какой мрачный вид имеют эти запертые дома? Они точно мертвы, а между тем они живы. Жизнь в них есть, но она точно замерла. Уже целый день не выходит оттуда на улицу ни одна живая душа, а между тем в домах этих немало живых душ. Там, внутри этой скалы, люди ходят по комнатам, ложатся спать, встают. Там все проводят время в семье, там пьют и едят. Чего сегодня хотят революционеры? Они никогда не бывают довольны. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей. И дом принимает вид могилы. Революционер борется со смертью перед этой дверью. Он видит кортечи, обнаженные сабли. Он знает, что если он начнет кричать, его крики услышат, но никто не придет к нему на помощь. Тут есть стены, которые могли бы защитить его. Тут есть люди, которые могли бы спасти его. Но если у стен и есть уши, то людям нет до него дела. Кого обвинят? Всех и никого. Несовершенные времена, в какие мы живем. Утопия переходит в бунт всегда на свой собственный страх и риск. Из философского протеста она становится протестом вооруженным, а Минерва обращается в палладу. Утопия, потерявшая терпение и превратившаяся в бунт, знает, что ее ожидает она почти всегда преждевременно. Тогда она покоряется судьбе и стоически принимает смерть вместо торжества. Она приносит себя в жертву, не жалуясь, и даже оправдывает своих врагов. Великодушие ее именно в том, что она соглашается на то, чтобы ее покинули. Она несокрушима перед препятствиями, но кротко относится к неблагодарности. Но неблагодарность ли это? Да, с общечеловеческой точки зрения. Нет, с точки зрения личной. Стремление к прогрессу присуще человеку. Вся совокупность развития человеческого рода называется прогрессом. Прогресс всегда идет вперед. Он совершает великий путь, приближая жителей земли к небесному и божественному. У него есть этапы, на которых он собирает запоздавшее стадо. Иногда он останавливается и отдыхает, размышляя в виду какой-нибудь роскошной земли ханаанской, внезапно раскрывшей перед ним свои соблазнительные горизонты. Иногда над ним сгущается покров ночи, и он засыпает. Одна из мучительнейших тревог для мыслителя — это видеть, как сгущается мрак над человеческой душой и ощупью бродить в потемках, не имея возможности разбудить заснувший прогресс. «Бог, быть может, умер», — говорил однажды тому, кто пишет эти строки Жерар де Нерваль, смешивая прогресс с Богом и принимая перерыв в движении за смерть Создателя. «Тот, кто отчаивается, неправ». Прогресс неизбежно просыпается, и можно сказать с уверенностью, что он движется даже во сне, потому что затем сразу делает могучий шаг вперед. Когда увидишь его, шагнувшего во весь рост, то поймешь, как он вырос. Пребывать всегда в покое так же невозможно для прогресса, как и для реки. Не возводите плотин, не запружайте скалами движения потока, бросая в него каменные громады. Препятствие заставляет сильнее колокотать воду и человеческие чувства. Наступает волнение, и после этих волнений сознаешь, что человечество ушло вперед. До тех пор, пока порядок, то есть всеобщий мир, не установится, до тех пор, пока гармония и единство не воцарятся на земле, этапами прогресса будет служить революция. Что же такое прогресс? Мы только что это сказали, непрерывная жизнь народов. Бывают минуты, когда приходящая жизнь отдельных лиц задерживает вечный ход жизни человеческого рода. Признаемся сами себе, у каждой личности есть свои собственные интересы, и она имеет право, не совершая измены, стоять за них и их защищать. У настоящего есть известная доля законного эгоизма. У жизни приходящей есть права, которыми она не обязана непрерывно жертвовать будущему. Поколение, живущее в данную минуту на земле, не обязано сокращать свой земной срок для поколений, которые в сущности имеют те же права и которые будут жить после него. Я существую или печет некто, именуемое все. Я молод и я влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, благоденствую, дела мои процветают, у меня деньги в государственных бумагах я счастлив, у меня жена и дети, я все это люблю, я хочу жить, оставьте меня в покое. Такие взгляды временами веют холодом на лучших представителей человеческого рода. К тому же сознаемся, что утопия выходит за пределы своей радужной сферы, когда начинает войну. Она, завтрашняя истина, берет у вчерашней лжи ее прием – убийство. Оно, будущее, поступает как прошлое. Она, чистая идея, становится насилием. Свои прогрессивные идеи она отягчает насильственными действиями, за которые справедливо должна отвечать. Такие насильственные действия случайны и противны принципам, поэтому она – Роковым образом бывает за них наказано. Утопия, вызывая бунт, сражается, опираясь на старый военный кодекс. Она расстреливает шпионов, она казнит изменников, она уничтожает живые существа и кидает их в неизвестные мрачные бездны. Она прибегает к смерти. Можно подумать, что утопия больше не верит в прогресс, в свою непреодолимую и неподкупную силу. Она наносит удары мечом, Между тем, любой меч – дело острое. Каждый меч спасает одних и наносит удары другим. После этого отступления, сказанного со всей ответственностью, мы не можем не преклониться перед славными борцами за будущее, проповедниками утопии, все равно, увенчаны ли их усилия успехом или нет. Даже когда они побеждены, мы чтим их, и, быть может, поражение придает им еще более величие. Победа, когда она согласуется с прогрессом, Заслуживает рукоплескание народов, но геройское поражение всегда вызывает движение. Первое великолепно, второе возвышено Для нас, предпочитающих мученичество успеху, Джон Браун более велик, чем Вашингтон, а Пизакане более велик, чем Гарибальди. Надо же, чтобы кто-нибудь стоял за побежденных. Мир несправедлив к великим попыткам героев будущего, когда их постигает неудача. Революционеров обвиняют в том, что они сеют страх. Всякая баррикада считается преступлением. Их теории вызывают обвинения, их цели внушают подозрения, в них предполагают задние мысли и обличают их совесть, их упрекают в том, что они громоздят гору несчастья, огорчений, несправедливости, бесчинств, отчаяний в борьбе с господствующим общественным порядком и пользуются низменными средствами для борьбы. Им кричат «Ваш булыжник заимствован из мостовой ада». Они могли бы ответить, «От того-то наша баррикада и вымощена добрыми намерениями». Лучше всего, конечно, мирное решение вопросов. В сущности, мы должны сознаться, что когда мы видим булыжник, то вспоминаем про медведя и общество опасается медвежьих услуг. Но спасение зависит от самого же общества. Мы взываем к его доброй воле. В насильственных средствах нет никакой надобности, Миролюбиво изучить зло, раскрыть его язвы и затем излечить — вот к чему мы призываем общество. Так бы то ни было, даже побежденные и предпочтительно побежденные борются за великое дело с непреклонной логикой идеала. Устремив взгляд на Францию, эти люди достойны почтения. Жертвуя жизнью во имя прогресса, они поступают свято. В назначенный час с таким же... Без пристрастием, как актер, подающий реплику, повинуясь божественному сценарию, они уходят в могилу. И эту безнадежную борьбу, эту стоическую смерть они принимают ради того, чтобы довести до великих и блестящих последствий могучее человеческое движение, начатое 14 июля 1789 года. Эти воины — священнослужители. Французская революция — божий перст. Впрочем, Необходимо отметить еще одно положение, кроме уже указанных в другой главе, что признанное восстание зовется революцией, а непризнанное зовется бунтом. Неожиданно вспыхнувший бунт – это идея, которая сдает экзамен перед лицом народа. Если народ выкинет ей черный шар, идея не приносит плода, бунт превращается в бессмысленную схватку. Народы вовсе не склонны начинать войну по первому требованию, и желание кучки революционеров не всегда согласуется с их волей. Нация не может в каждую минуту и во всякий час проявлять темперамент героев и мучеников. Нации для этого слишком мудры. Любой бунт им противен, во-первых, потому что часто приводит к серьезным бедам, а во-вторых, потому что исходной точкой у него всегда бывает отвлеченное понятие. Те, кто жертвует собой, а это и составляет главное их величие, жертвуют ради идеала и только ради идеала. Революция вызывается энтузиазмом. Энтузиазм может привести к гневу. Отсюда является сопротивление вооруженной силой. Но всякое восстание, учиняемое против правительства или установившегося порядка, имеет гораздо более отдаленную цель. Так, например, мы будем настаивать на том, что вожди восстания 1832 года и в особенности юные энтузиасты улицы Шанврири боролись, собственно, не против Луи Филиппа. Большинство, говоря искренно отдавали справедливость качествам этого короля, представлявшим одновременно монархию и революцию. Никто этого не отрицал. Но, нападая на Луи Филиппа, они боролись против божественного права младшей линии, а нападая на Карла X – против божественного права старшей линии. Желая не спровергнуть королевскую власть во Франции, они хотели, как мы это объясняли, не спровергнуть власть человека над человеком, Всемирное господство привилегий над правом. Парижу без короля служит аналогии вселенная без деспотов. Так они рассуждали. Их цель была, конечно, отдаленная, быть может, неопределенная и свыше их сил, но она была велика. Таково положение дел. Люди жертвуют собой для этих мечтаний, которые почти всегда бывают для них иллюзиями, проникнутыми в сущности верой в человека. Революционер поэтизирует и идеализирует восстание. В это трагическое дело люди бросаются, опьяненные тем, что им предстоит совершить. Кто знает, может быть, это и удастся. Нас немного, против нас целая армия. Но мы защищаем право, вечный закон, верховенства каждого над самим собой, от которого невозможно отречься, справедливость, истину, если нужно, мы умрем, как триста спартанцев. При этом на ум приходит не Дон Кихот, а Леонид. Люди идут и, один раз натолкнувшись на преграду, уже не отступают назад, а бросаются вперед, очертя голову, с надеждой на неслыханную победу, на успех революции, на прогресс, возвеличение рода человеческого, всеобщее освобождение, а на худой конец остаются фермопилы. Эти вооруженные схватки за прогресс часто бывают неудачными, и мы только что сказали, почему именно. Толпа не легко поддается увлечению своих вождей. Тяжеловесные массы народных полчищ хрупки, благодаря своей тяжести, опасаются выйти из колеи, а всякий идеал ведет к неожиданным случайностям. К тому же не следует забывать, что у каждого свои интересы, они несовместимы с идеальными и сентиментальными стремлениями. Порою желудок сдерживает порывы сердца. Величие и красота Франции в том, что она не так легко отращивает себе брюхо, как другие народы. Она туго стягивает свой пояс, она первая просыпается. Последняя засыпает. Она идет впереди, она стремится вперед в поисках истины. Это происходит от того, что в ней скрывается темперамент художника. Идеал не иное, как вершина логики, точно так же, как красота является вершиной истины. Народ с художественной душой всегда последователен. Любить красоту значит видеть свет. Вот почему факел Европы, то есть цивилизации, был сначала в руках Греции, которая передала его Италии, а та передала его Франции. Божественные светоносные народы. Народы передают светильники. Как прекрасно сознавать, что поэзия народа есть элемент его прогресса. Развитие воображения служит мерилом развития цивилизации. Народ, стремящийся к прогрессу, должен оставаться мужественным. Он должен быть коринфом, а не сиборисом. Кто изнеживается, тот развращается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом, Надо быть артистом. В деле цивилизации требуется не изысканность, а возвышенность. При этом условие человечества получает образцовую цивилизацию. Тип современного идеала заключается в искусстве, а его средство – в науке. С помощью науки осуществляется возвышенное видение поэтов – красота общественного строя. Эдем восстановится посредством А плюс Б. На той ступени, до которой дошла цивилизация, точность стала необходимым элементом величия, И артистическое чувство не только поддерживается, но и дополняется научными приемами. Мечта обязана рассуждать. Искусство, как доблестный завоеватель, должно иметь точкой опоры науку, которая является двигателем. Необходимо, чтобы всякое построение было прочно. Современный ум — это гений Греции на колеснице гения Индии. Александр, восседающий на слоне. Расы, закаменевшие в догмате или деморализованные серебролюбием, не способны руководить цивилизацией. Колено преклонение перед идолом или перед золотым тельцом лишает силы мускулы, служащие движению и волю, направляющую его. Увлечение ханжеством или торгашеством гасит народный светоч, ограничивает его горизонт, понижая уровень его развития и лишает его понимания как всемирной человеческой цели, так и божественных стремлений. У Вавилона нет идеала, у Карфагена нет идеала, у Афины Рима были ореолы цивилизации, и они сохраняют их даже сквозь мрак последующих веков. Французская нация обладает такими же свойствами, как народы Греции и Италии. Она сродни афинянам по красоте и римлянам по величию. Кроме того, она добра. Она предает себя на заклание, она чаще, чем другие народы чувствует стремление жертвовать собой. Эти порывы, однако, охватывают ее лишь время от времени и затем проходят. В этом-то и заключается великая опасность для тех, которые бегут, когда она хочет идти шагом, или которые идут шагом, когда она хочет остановиться. У Франции бывают припадки материализма и такие моменты, когда идеи, заполняющие этот высокий ум народа, ничем не напоминают величие француза и по размеру походят скорее на Миссури или Южную Каролину. Что делать? Великанша разыгрывает карлицу, у громадной Франции бывают мелочные капризы только и всего. С этим приходится мириться. Народы, как и светило, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся и затмение не обратилось в беспросветный мрак. Заря и воскресенье синонимы. Возрождение света тождественно с продолжением собственного «я». К таким фактам надо относиться спокойно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании – это достойный итог для самопожертвования. Истинное его название – бескорыстие. Пусть отверженные останутся отверженными, пусть те, кого ссылают, согласятся на ссылку. Ограничимся лишь одной мольбой к великим народам. Не слишком отступать, когда наступает реакция. Не следует слишком далеко скатываться по наклонной плоскости под предлогом «взяться за ум». Материя существует, время существует, интересы существуют, желудок существует, но не надо, чтобы в желудке сосредоточивалась мудрость. Каждая данная минута жизни имеет свои права, мы с этим согласны, но и будущее должно требовать к себе внимания. Увы, кто поднялся высоко, тот не застрахован от падения. Такие примеры встречаются в истории чаще, чем хотелось бы. Нация прославилась, она прониклась идеалом, Но вот она падает в грязь, и это ей даже нравится. Если у нее спросят, чего она бросает Сократа ради фальстаф, она отвечает «Я люблю государственных людей». Еще одно слово, прежде чем мы вернемся к битве. Борьба, подобная той, которой мы сейчас открываем взору читателей, есть не что иное, как судорожное стремление к идеалу. Нарушенный ход прогресса вызывает болезненные явления и нередко приводит к трагическим припадкам. Эту болезнь прогресса, междуусобную войну, мы должны были встретить на своем пути. Она является и одной из роковых случайностей и действием, и интермедией той драмы, двигателем которой является человек, отвергнутый обществом, настоящее же имя его – прогресс. Прогресс. Этот крик, который часто вырывается из наших уст, заключает в себе всю нашу мысль. А так как по ходу драмы этой мысли предстоит еще много испытаний, то мы решаемся, если и не совсем приподнять завесу, скрывающую ее, то хотя бы ясно показать тот свет, который в ней заключается. Книга, которую читатель держит в эту минуту перед своими глазами от начала до конца, и в своем целом, и в частностях, невзирая на пробелы, исключения или ошибки, есть не иное, как путь от зла к добру, от несправедливости к истине, от лжи к правде, от мрака к свету, от эгоизма к совести, от ада к небу, от неверия к Богу. Точка отправления – материя, конечная цель – душа. Сначала гидра, потом ангел.